Глава двадцать третья. Пикник на снегу. Спускающиеся на землю сумерки словно прижали к земле тяжелые свинцовые облака, неутомимо кружившие непроницаемым покровом вокруг погибающей планеты. Серая дымка заполонила все вокруг, и видимость упала до минимума. В совокупности с приближающейся ночной темнотой это делало дальнейшее движение, да еще по пересеченной местности, совершенно неприемлемым. Каждый по отдельности внутренне, наверное, был рад тому, что погодные условия заставили их временно остановиться, поскольку привала жаждал каждый, хоть и старались об этом не говорить. Но путь на сей раз они проделали весьма длительный, без единой остановки. Луноход остановился среди нескольких одиноких деревьев, торчащих из снега на вершине высокой насыпи. Путники не сразу поняли, что здесь некогда проходила железная дорога. Скорее всего, она и осталась, но была погребена под внушительным слоем снега. Заметив в этом странном снежном тумане погнутый столб с семафором и остатки мачт линии электропередач, Людоед, наблюдавший в перископ, заключил, что они остановились на путях. «Интересно, где мы конкретно?» Варяк развернул карту. «Илья, давай покумекаем». «А чего тут думать?» Крест уселся рядом с искателем. «Электростали на Гинск проехали. Они были южнее нашего пути. По правую руку. Вот». Он ткнул пальцем в карту и провел воображаемую линию. Там врезали капитально. Районы, насыщенные стратегическими объектами. Много трехсоток там располагалось. Кое-что замыкалось на систему ПРО Москвы. «С-300 — зенитные ракеты», — Яхонтов взглянул на Людоеда. «Именно. И вроде даже С-400 «Триумф». Вот, скорее всего, они и были частью столичной противоракетной обороны. Конечно, много они отбили, но на них напустили настоящий град». — Да и сами, конечно, тоже. Говорят, что даже некоторые полки стреляли зенитными ракетами со специальной боевой частью. — С ядерной, что ли? — Она самая. Одна ракета поражает большую площадь воздушного пространства и всё, что там летит. — Ну а какой ущерб себе? — Ну ладно, это мы проехали те места. А теперь где мы всё-таки? — Так вот, те истлевшие избушки, что мы видели справа пару часов назад. Это, я так полагаю, пригороды Электрогорска были. Ну, значит, сейчас мы где-то тут, уже во Владимирской области. — Ну, если так, то мы немало проехали. Можно передохнуть. — Даже нужно! — ухмыльнулся Крест. — Ладно, может, помянем Андрея? — Ты хвастал, что у тебя что-то есть? — кивнул Варяг. «Именно — Именно! Людоед порылся в своем рюкзаке и извлек оттуда бутылку коньяка. — Ого! — Яхонтов покачал головой. Неужели настоящий армянский коньяк? — Ага, раскатал губу, — засмеялся Илья. — Был когда-то. Подарок от Армагена, вы его знаете. Давно уже выпито. Сейчас тут настоящий термоядерный реагент. — Чего? — Да самогон это. А вот это видал? Он показал банку солёных огурцов. — Господи, откуда ты их взял? Сколько им лет? — Не очкуй яхонтов. Они в этом году закатаны. Конфедератские мичурины вывели давно сорт, который можно в подвалах выращивать. Маленькие, конечно, вырастают и горькие, зато в соленом виде живое напоминание о прошлом. Он поставил банку на свой ящик и откупорил бутылку. В салоне стал ощущаться резкий запах, который напомнил Николаю о вагоне на кордоне мародеров, где он убил рану. У нас на Деждинске попроще культуры выращивают. Морковку, картофель, свеклу, редис, лук, черемшу. С огурцами не вышло. А в конфедерации селекционеры просто чудеса творят. Весь город семена клянчит. Торговля там серьёзная. Они только сталкерам, служников и ирбису поставляют за символическую плату в качестве союзнической помощи. Остальные за одно семечко один патрон дают. Правда, однажды отморозки какие-то варёные патроны за семена дали, которыми стрелять нельзя. Но дорого им это обошлось. Как, неужели воевали из-за этого? «Сами нет, снарядили меня. У меня старые связи с бандитами одного района. Те еще доядрены бандитами были, с понятиями своими воровскими. Ну, короче, расклад такой. Я к ним. Дескать, фраера кинули при честном обмене. Устройте им замес, семена ваши. А я возьму причитающуюся плату за наш товар. Ну вот и все. Сказано, сделано. Так-то вот. Эй, ребята, перебирайтесь к нам в кабину». Людает похлопал по окну, ведущему в водительский отсек. Другого повода для пьянки не нашли, да? послышался резкий голос Алексеева. Варяк и Крест переглянулись. Яхантов пожал плечами. Юра, ты чего? Да ничего, лишь бы жрать. Охренительно замечательный повод, зло ответил космонавт. Ты не стой ноги встал, что ли, или озлобился на меня за неудобные вопросы по поводу технических характеристик твоей машины? произнес Людает. В его тоне, в отличие от Яхонтова, слышалась не то угроза, не то злость. — Да отстаньте вы от него! — тихо пробормотал Николай. — Вы же взрослые мужики, по полвека прожили. Неужели не понимаете, что для него значил Макаров после всего, что было? — О, блаженный очнулся! — Крест взглянул на Васнецова. — Ты сам-то хоть будешь? — Поесть поем, а пойло это не буду. «Слышь, — Слышь, варяк? Илья толкнул искателя локтем. — Не уважает совсем! — — Есть нечего блаженное, Это не еда, это закуска. — У меня свои запасы. — Да ладно, Коля, он шутит. Варяк хлопнул по плечу Васнецова. — Ну что там еще пишут в ежедневнике этом? Что там про однофамильца твоего? — Это не однофамильца, а дядя, — упрямо проворчал Николай. — Ну пусть так. Так что еще пишут? — Не знаю, отпаривать надо. Дальше листы слипшиеся. — Дай сюда, — людоед протянул руку. Воснецов нехотя отдал записную книжку. Крест достал из своего рюкзака небольшой прямоугольный металлический предмет. В нем были разрезы, делившие его на восемь лепестков. Илья выгнал их по очереди в разные стороны. Получилось что-то с четырьмя ножками, направленными вверх и вниз. Он поставил эту маленькую конструкцию на свой металлический ящик и установил в центр выгнутых вверх лепестков большую белую таблетку. Затем черкнул спичкой, и эта странная таблетка загорелась синим пламенем. — Сухой спирт? — спросил варяг. «Точно — Точно! — кивнул людоед. Он поставил сверху на огонь плошку, сделанную из плоской консервной банки, и залил в нее воду. Затем приладил сверху записную книжку. — Эй, не разводите огонь внутри машины! Совсем ума нет! — воскликнул обернувшийся Алексеев. — Спокойно, Юра, все под контролем! — отмахнулся Крест. — Да тут есть электрочайник, питающийся от бортовой сети. Черт подери вас всех! — Ну а раньше ты чего молчал? Пусть теперь уж догорает. — Ладно, варяг, давай кружки. — Слава, вали к ним, я спать лягу тут. Пробормотал Алексеев, толкая сидящего рядом Сквернослова. — Матюгальник, ты пить будешь? — крикнул Илья. «Да — Да! — ответил Вячеслав, выходя из лунохода. Яхонтов поставил на ящик три кружки. Крест стал разливать. Николай смотрел на это действие и почувствовал, что тоже хочет. Его воротило от запаха, но жгучее желание забыться поглотило всё. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Ведь пили зачем-то люди. Пили зачем-то те люди, которых зарубил варяк Да если вспомнить, как он сам однажды напился... Если отбросить то, что он обмочился, что его рвало, что у него болела голова после... Между всем этим было какое-то блаженство и совершеннейшая беспристрастность в отношении того, что мир вокруг — одна огромная могила. «Налей мне!» — вздохнул он. Варяк и крест уставились на Николая. Людоэт ухмыльнулся. «Ну, блаженный, в тебе зверь проснулся? Не называй меня так. Просто выпить захотелось». «Как скажешь, братец. Варяк, подай еще чарочку». «Держи». Яхонтов поставил еще одну алюминиевую кружку. «Я что-то не понял. Где там Славик пропал? Юра, открой парель. Кормовая дверь зажужжала и стала опускаться. Вместе с холодом в нее влетел сквернослов. «Ты чего там так долго? Мы уж подумали, что тебя зверьки покушали!» Хихикнул Крест. «Отливал! Надо же место под бухло освободить!» Дрожащим от холода голосом ответил Вячеслав. пьянь подзаборная!» Еле слышно пробормотал Юрий и, закрыв аппарель, лёг спать, растянувшись на сиденьях передней кабины. «Ну?» — крест поднял свою кружку. «Ты погоди, огурцы-то открой!» Яхонтов кивнул на стеклянную банку с закуской. «Славик, открой!» Илья пододвинул банку к Сквернослову. «Ладно, други, неведомо нам, что есть по ту сторону жизни. Неведомо нам и всё, что есть по эту сторону». Но чем больше познаем, тем больше надежд на то, что есть загробный мир, и что он много лучше. Как бы там ни было, ежели существует рай, мне в него точно никогда не попасть. Но Андрей — настоящий русский офицер. Человек благородной и возвышенной профессии космонавта. Человек, одержимый благородной идеей спасения мира. Этот рай заслужил по праву. Давайте выпьем за то, чтобы он обрел долгожданный покой, и не волновался за цель его жизни, ибо мы сделаем то, что задумано. Даже если нам неведомо, ради чего это делать, но во имя его памяти мы обязаны. Будем!» Он качнул рукой и выпил залпом. «Будем!» — кивнул варяк и повторил его жест. Вячеслав и Николай выпили молча. Жуткое сжение охватило рот и пищевод Васнецова. Он открыл рот, пытаясь глотать в воздух, но почувствовал, что сейчас все, что он в себя влил, выплеснется наружу, прихватив с собой все то, что он за сегодня съел. — Ну-ка, закуси быстро! — людоед ткнул ему огурцом в нос. — Давай, понюхай и заешь! Николай сделал все так, как сказал крест, и ему стало легче. — Может, Юру все-таки позовем? — спросил Вячеслав, морщась от выпитого. Алексеев задвинул стекло, закрывая соединяющие отсеки окно, и зашторил его со своей стороны плотной матерчатой шторой. «Это было его категорическое «нет», — покачал головой Илья. «Ну да ладно!» Он стал снова разливать. «Там еще на два раза осталось?» — поинтересовался Сквернослов, глядя на бутылку. «Не бойся, у меня есть еще!» «Да и у варяга что-то в загашниках имеется, так?» «А мы что, в усмерть упиться должны?» — смыкнул Яхонтов. «Это как получится!» Варяк покачал головой и взял в руку вновь наполненную кружку. «Я мало знал Андрея. Он всегда был неразговорчив и сосредоточен. Однако я сразу понял, насколько это сильный духом человек. И горе его... его дочь Ульяна. Пусть на том свете они будут вместе. И пусть высшая сила примирит их. Пусть он обретет там потерянную семью. Спи спокойно, Андрей». Варяк выпил залпом и даже не поморщился. Только закусил густые соломенные усы, крякнул и закинул в рот соленый огурец. Сквернослово перекосило, и он дернул головой. Николай поднес кружку к корту и взглянул на людоеда. Тот задумчиво смотрел в свою чарку. Потом мотнул головой и выпил. Воснецов, наконец, сделал невыносимо трудный глоток и, закусив, снова взглянул на людоеда. Тот поймал на себе его взгляд. — Ну и что ты так смотришь, будто я тебе денег должен, а? — тихо спросил Илья. — А чего это ты помрачнел и осунулся? — хмельно улыбнулся Николай. — Имя Ульяна тебе покоя не дает? А ты все не угомонишься, блаженный. Я спокоен, как дерево, так что не суетись. И вот еще что. Я убил зомби, которая была врагом и убийцей Андрея. Это она в другом мире и в другой жизни была славной девочкой Ульяной. — А вот ты, блаженный, кого ты убил? Инвалидку, у которой ничего, кроме ее отморозка, отца не было. Несчастную девку взял и грохнул. Так что не надо скрипеть зубами и изображать из себя святую невинность. Понял? — Откуда ты... — Славик, ты ему рассказал? — Чего? Сквернослов устал и отчужденно посмотрел на брата. — Ну-ка, угомонитесь все, — нахмурился варяг. — Коля, тебе, по-моему, хватит. — Что? — Да я только начал. «А ну, Ахиллес, налей мне еще!» «Ну, ладно!» — захихикал Крест, наливая ему самогон. Васнецов, Яхонтов повысил голос. «Ты забыл, что в не до тридцати лет алкоголь употреблять запрещено, если радиации не подвергся?» «Мы не в Надеждинске, варяк огрызнулся Николай. «И, быть может, уже никогда туда не вернемся. Тем более я в зоне поражения был. И в метро. Мне положено!» Он выпил, налитая с залпом, и зажмурился. Затем открыл глаза и почувствовал, как все вокруг плывет. Это забавно. Он усмехнулся, чувствуя, что ему, может быть, впервые по-настоящему хорошо. Жизнь прекрасна. Мир, ну, какой бы он ни был, все-таки здорово. Все равно все здорово. «Не очкуй яхантов, все ништяк», — сказал вдруг он. — А ну, следи за базаром, юноша. Варяг зло посмотрел на Николая. Затем взглянул на людоеда. «Он же готов уже. И зачем надо было это делать?» «Делать что? Я что, насильно в него заливал? Сам захотел?» «Да чего ты переживаешь? Пусть расслабится, малец!» «Я вам не малец!» — крикнул Васнецов. «Ишь, нашли маленького! Успокойся, салага! Годовщину на флоте никто еще не отменял!» — засмеялся Крест. «Да иди ты! Наливай еще!» «Да, давай!» — поддержал брата Вячеслав. Куда гоните бесы? Яхонтов посмотрел на них осуждающе. Николай махнул рукой и поднял кружку. Мы все умрем. Вопрос лишь в том, как встретим эту смерть. Упавши на колени, иль гордо ей в глаза смотреть. Васнецов вздохнул и с силой потёр лицо свободной ладонью. Мир его праху будем. Он снова выпил и, прислонившись спиной к стенке, прикрыл глаза. Дурман окончательно окутал его сознание. Он чувствовал гамму странных ощущений, тягучих, как смола. Какая-то странная радость, овладевшая им минуту назад, растворилась. Все звуки стали слышаться откуда-то издалека. Даже сложно было понять, что говорит сидящий рядом варяг. Мысли погрузились в эту тягучую смолу и лениво там плавали. Иные затягивало в бездну. А иные вытягивали оттуда горькое воспоминание похорон, умерших от черного дождя людей. Образ отца, высокого, сильного, но очень грустного и задумчивого. Профессор Третьяков, старый, тщедушный человек, который так надеется на успех их миссии. Погибающий Гусляков, раненый Эмиль в лазарете, Славик... Что там, Славик? Ах, да... Вот он обнимает грязный свёрток перед отбытием из Надеждинска. А в свёртке, перемешанные с бетонной пылью и куклой, останки Алёны. Чёрная тень, выпрыгнувшая из сгоревшего вагона. Морлоки. Жуткие и грязные. Их жертва. Глаза Нордики. Её ручной люпус. Пчёлка. Андрей. Какой во всём этом смысл? Какой к черту смысл во всем этом? Какой урод стрелял в него возле дома Советов? Николай запустил руку под одежду и нащупал висящий на груди патрон, который из него извлекли. Почему не в сердце? Почему не в голову? Как погано! «Черт, выпустите меня наружу!» – прошипел Васнецов, сжав зубы. «Блеванет сейчас!» – покачал головой людоед и стал открывать шлюз. Николай зажал ладонью рот и быстро нырнул в люк. Судорожно нащупал рычаг и стал открывать внешнюю дверь. Ледяной холод ударил в лицо и мгновенно пронзил его миллионом игл. Васнецов вывалился из лунохода, и жуткий спазм, словно разрывающий его спину, выплеснул из него содержимое желудка. Позади послышался скрип снега, щелчок затвора автомата, еще один. Какая-то возня. Николай слышал это, но сейчас ему было совершенно наплевать на то, что происходит за его спиной. Его снова и снова рвало. И этому тоже хреново. Послышался знакомый голос Людоеда. Нормально, блин. Это был голос, похожий на Вячеслава. Кажется, он был пьян. Погляди за этими дураками, я вокруг осмотрюсь, сказал Варяг. Все в порядке, за спиной свои. «Эх, блаженный!» Крест оттащил Николая в сторону, поскольку на старом месте все было забрызгано рвотной массой. «Пить хрена не умеешь. Экую мозаику ты тут выложил. Прямо картина Пикассо!» Он засмеялся. «Иди к черту!» Нашел в себе силы сказать Васнецов, и его снова свела судорога и рвотный спазм. «Ну, ты пока прыгай, а я отолью. Я же говорил, что это настоящий ядерный реагент. Вот если им помочишься, то прожжёшь землю до её ядра. Он снова засмеялся и отошёл в сторону. — Землю, землю, — говоришь, — прожжёт, ах ты, скотина! Николай перевернулся на спину и распластался на снегу. Он взглянул на чёрное небо, потом на луноход. Всё плыло перед глазами, но ему показалось, что из двух цилиндров на корпусе сейчас торчат антенны, которых раньше он не видел. «Да какая, собственно, разница?» Он прикрыл глаза. «Рано!» Прошептал Николай. «Рано! Почему ты меня покинула? Рано! Я люблю тебя! Где же ты? Почему больше не приходишь? Почему? Ты тоже любишь сволочей, а я не сволочь, хоть и убил тебя!» Он услышал шипение, очень знакомое громовое и шипящее дыхание. Еще звон в ушах, сквозь который донесся скрип качелей. Николай снова открыл глаза и оторопел. Возле лунохода стоял людоед и о чем-то разговаривал с Нордикой, сидящей верхом на люпусе. Рядом находился варяг, который беседовал с великаном из метро. Яхонтов что-то говорил, а этот монстр только кивал, заключенный в дыхательную маску и капюшон головой и шипел, бряцая своим пулеметом. В стороне живой Андрей Макаров обнимал свою живую дочку Ульяну, а та улыбалась и плакала, а возле открытого шлюза ворковали Вячеслав и Рана. «Как это?» – пробормотал Оснецов. «Как это? Вы разыграли меня все! Вы все сговорились, суки, твари, мрази, падлы, ненавижу!» – заорал он. Рана обернулась и бросила на него презрительный взгляд. Затем вернулась к общению со Сквернословом. «Убью, гнида!» Он вскочил и кинулся на Вячеслава, но тут же упал. «Коля, ты чего творишь?» Людоед схватил его и стал растирать по лицу Николая снег. «А ну, угомонись! Вы все меня как лоха развели, скоты! Я вас всех ненавижу! Убью!» «Убьешь только завтра, а сейчас угомонись и в себя приди!» «Да пошел ты! Пошел ты!» Он даже не обращал внимания на то, что все эти призраки в виде раны, пчёлки, Андрея, Нордики и оборотни исчезли. И Сквернослов скрылся уже в луноходе. Николай был одержим, а всё остальное было неважно. — Что за хрень с ним такая? — воскликнул подбежавший варяг. — А что, непонятно? Парня посетила синяя белка. Пить ему нельзя совершенно. — А я что говорил? — Да пились, бараны! — послышался голос Юрия. Из шлюза снова показался сквернослов. Это было странным, но в его руках плясали языки пламени. — Записная книжка горит! — закричал он и кинул горящий блокнот на снег. — Сволочи! — кричал Николай, и, закидав огонь снегом, схватил записную книжку и прижал ее к себе. — Ты, ты, людоед, ты специально ее на огонь положил! Ты сжечь ее хотел! — «Да ты умом совсем тронулся, блаженный! А вот идите вы все к такой-то матери!» Воснецов вскочил и бросился бежать по пояс, проваливаясь в снег. Уда! Стой, дурак!» — вдогонку ему кричал Яхонтов. Не видя ничего вокруг и перед собой, он бежал, казалось, целую вечность, пока что-то гулко не громыхнуло под утопающими в снегу ногами, и он поскользнулся на каком-то металлическом листе. Упав в снег, он машинально стал щупать рукой, в надежде понять, что это такое. Когда до его сознания стала пробиваться мысль, что это погребенный под снегом автомобиль, Николай окончательно провалился в пьяное небытие. — Весело погудели, — раздался голос людоеда. — Зато сейчас как хреново, — простонал Сквернослов. — Ну, братец, два раза хорошо не бывает. Николай приоткрыл глаза. Он лежал внутри лунохода, все еще прижимая к себе обгоревшую записную книжку. В смотровые щели уже пробивался дневной свет. Варяга не было видно. Хотя нет. Вот он лезет в шлюз. — Ну что, Яхонтов? Людоед взглянул на него. — Так и есть, там джип под снегом. Сейчас погреюсь, возьму лопаты и опять с Юрой пойдем. Попробуем откопать. Может, что полезное там. «А следы крови? Я точно видел неподалеку следы крови. Как ты вообще мог что-то в темноте разглядеть?» «Ну, сейчас ведь день!» — усмехнулся Крест. «Но ты заметил их ночью». «Ну так что? Была кровь?» «Да, есть, и свежая. Пока мы тут бухали, кого-то в полусотни метров от нас растерзали. Крови много, и потом оттуда дорожка человеческих следов уходит. Вроде двое. Может, охотники и зверя завалили?» Там Юра нашёл рукавицу, а я — окровавленный кусок пальто. — Ну, может, они поцапались с этим зверьём? — Да, но только, похоже, зверь этот на лыжах шёл. — То есть, лыжная колея и следы двух пар человеческих ног сходятся на одном месте, а уходят оттуда только две пары ног. — Что с лыжником? Его растерзали? — Как пить дать? — ответил варяг. — И утащили с собой. Но кровь ему на месте слили всю. Так, это уже интересно, хмыкнул крест. Славик, Оляя, Славик, слышишь? Но нехотя отозвался сквернослов. Вот ты скажи, когда ты из водительской кабины к нам переходил, от чего на улице задержался? Я ж сказал по нужде. А вот я что-то следов твоей жизнедеятельности возле лунохода не наблюдал. Ты ведь слышал что-то? Ну слышал вздохнул Вячеслав. «И что ты слышал?» «Кто-то вдалеке звал на помощь. Или просто кричал. О пощаде молил. Не разобрать было». «Славик, скотина ты этакая! воскликнул Яхонтов. «И ты только сейчас об этом говоришь?» «А что мне было делать? Ты вспомни, варяк, Нас уже один раз позвали на помощь. Возле Балашихи. И что в итоге? Попали в плен к этим стервам, и Андрей погиб. Ну и на кой черт мне было суетиться?» — Идиот, ты хоть понимаешь, что из-за тебя человек погиб? — рявкнул варяг. — Из-за меня? — Из-за бездействия твоего. — А зачем надо человеку кровь сливать? — подал, наконец, голос Николай. Все посмотрели на него. — В гастрономических целях, — ответил ему Яхонтов. — Так людоеды обычно поступают. Верно, людоед? Крест усмехнулся. — Ну да, — кивнул он. — Только не такие, как я, конечно а те, что людей едят». «А что, бывают и такие, как ты?» — скривился варяг. «Да нет, я такой один. Двум таким будет слишком тесно на этой планете. Был подобный мне, но ну да неважно. Пошли джип раскапывать». «Да, только начеку надо быть, если в этом районе орудуют людоеды». «В этом районе теперь я орудую», — усмехнулся Крест. «Вообще странно, вроде кругом леса» хотя, может, деревушка тут какая поблизости, и, может, не одна. Если сунуться к нам, пожалеют. Но, тем не менее, надо осмотреть поскорее джип и убраться отсюда подальше. Меня еще один вопрос занимает. — Какой? — Юра в кабине? — Нет, на улице. Это вопрос или какой? — Яхонтов засунул в карманы пару гранат и еще один рожок к автомату. — Ты ночью не обратил внимания, что на луноходе антенны были выдвинуты? — Нет, все внимание на этих алкашей ушло, — он кивнул на Николая. — Я заметил, — буркнул Васнецов. Ты еще мог что-то замечать? — засмеялся Илья. — Вообще-то я толком ничего не помню, но это запомнил. А джип? Я там упал, да? — Верно. А говоришь, не помнишь. Но это все мелочи. А вот антенны — это интересно. Их ведь никто, кроме Юры, выдвинуть не мог, так? — Да, — кивнул Яхонтов. «Ну и зачем он это сделал?» «Да откуда я знаю?» «После спросим. Ты идешь?» «Много вопросов к Юре», — хмыкнул людояд, вставая. «И про броню эту странную, про все другое прочее. Ладно, пошли. Я с вами», — буркнул Николай. «Да на тебе лица нет», — поморщился варяг. «А зачем лицо? Я же не рожи откапывать этот джип буду. Просто, может, на холоде мне полегчает». «Разумно» кивнул Илья. «Только автоматик прихвати!» Кровавые следы напоминали растерзанным червем белым медведи, только в меньших масштабах. Тут действительно произошло что-то странное, и буквально в десяти шагах от погребенного под снегом автомобиля. Если бы Николай не побежал сюда, то путешественники так и не узнали бы, что здесь произошло какое-то жуткое действие. «Да, Коля, ну и везунчик ты!» мыкнул крест, откидывая саперной лопаткой снег от машины. «Это почему?» «На сто верст вокруг одна глухомань. Но ты умудрился наступить на этот джип. Шанс один из миллиона. В другом мире тебе лотерейные билеты покупать стоило бы. Непременно бы выиграл». «Там есть кто-то», пробормотал остановивший раскопки варяг. Все заглянули в раскопанное ветровое стекло. На переднем сиденье виднелись разложившиеся останки человека за рулем. На заднем сиденье тоже останки. Похоже, это мать, прижимающая к себе ребенка. Такое жуткое зрелище снова вызвало в Николая рвотные позывы. Он отвернулся. «Они что, так прямо и умерли? В машине?» Спросил людоед, глядя внутрь. «Похоже. Только от чего? Она заперта, и стекла целы». «Ты фон замерил?» «На поверхности в норме. Сейчас машину замерю». Яхонтов достал дозиметр. «Ну что?» – качнул головой Илья спустя некоторое время. «Завышен. До сих пор выше нормы. Но нам не опасно, если мы жить в этой тачке не останемся. Я думаю, это смерть под лучом. Мгновенная смертельная доза». «Наверное, ты прав. Хотя не пойму, что тут бомбить. Лес кругом. Может, тут бункер какой или что-то в этом роде. Не исключено». «Глянь!» — крест ткнул пальцем стекло. «Что там?» фотоаппарат видишь? Да это же зенит, ей-богу!» Людоед улыбнулся. «Я в детстве фотографией увлекался. У меня старенький фет был и крохотный такой Агат. А зените я все с детства мечтал». «Ну, забирай!» — Варек вздохнул. «Этой семье он уже не понадобится». «Простите, усопшие друзья!» — произнес крест и выбил прикладом лобовое стекло. Затем пролез в него и достал фотоаппарат. «Опа!» «Что там еще?» У водила в ногах, видеокамера валяется. Похоже, семья на отдыхе была. Илья выбрался из машины, держа в руках оба предмета. «Камера цифровая, на дисках маленьких». «Рабочая?» — спросил Николай. «Да ты что, парень, нет, конечно». А вот фотоаппарату ничего, я думаю, не сделалось. Может, только экспонометр накрылся. Крест ковырнул ножом крышку видеокамеры. — Тут диск есть. — Интересно, что на нём? — У Юры в кабине привод есть в бортовом компьютере, — сказал Яхонтов. — Точно? — Ну, вроде да. Там и принтер у них, и ещё бог знает что. У него, вернее. — Так, может, и сможем посмотреть. Хотя на морозе диск давно мог испортиться. А вот плёнка в «Зените»… Эх, всё равно проявлять негде. Он открыл крышку. Как и предполагалось, внутри была фотоплёнка. Она, естественно, засветилась. Крест вытянул её и внимательно осмотрел. «Глянь, варяг! В трёх кадрах прогоревшие дырки. Как это так? С чего внутри плёнка прогорела?» Яхонтов внимательно осмотрел плёнку и нахмурился. «Знаешь, что он фотографировал?» «Что? О, Господи, неужели?» Теперь нахмурился и крест. «Это ядерный взрыв».